Ральф Уолдо Эмерсон в эссе «Доверие к себе» писал, «В каждой работе гения мы узнаем наши собственные отвергнутые мысли. Они возвращаются к нам с удивительным чужим величием». Полковник Эдвард М. Хаус пользовался огромным влиянием на внутренние и международные дела во времена правления президента Вудро Вильсона. Вильсон приглашал полковника на секретные совещания и доверял ему больше, чем членам своего собственного кабинета. Каким же способом полковнику Хаузу удалось завоевать такое доверие президента? К счастью, мы об этом знаем, так как Хауз сам рассказал о своем методе Артуру Д. Хаудену Смиту, а Смит процитировал его слова в статье, опубликованной в газете «Saturday Evening Post». Познакомившись с президентом, я понял, что самый лучший способ в чем-то убедить его — это упомянуть об этом невзначай, но так, чтобы заинтересовать его. Я всегда старался сделать так, чтобы он считал, что эта мысль пришла ему в голову самостоятельно. В первый раз мне это удалось совершенно случайно. Я пришел навестить президента в «Белый дом», и кое-что ему предложил. Моё предложение не вызвало восторга, но через несколько дней я услышал мое предложение из его собственных уст. Прервал ли хаос президента? Стал ли он напоминать ему, что эта идея его, полковника Хауза, Конечно, нет. Так мог поступить кто угодно, только не хаос. Он для этого был слишком умён. Его не волновала слава, он хотел добиться результата. Поэтому он позволил Вильсону продолжать считать чужую идею своей собственной. Хаус пошел дальше. Он даже публично одобрял президента за эти идеи. Помните, что те, с кем общаетесь вы, по своей природе мало чем отличаются от президента Вильсона. Поэтому советую вам пользоваться техникой полковника хауза.